И, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. Куда же вы, любезный Христофор Фёдорович? Разве вы не остаетесь чай пить Мне домой, проговорил Лем угрюмым голосом. Голова болит. Ну, что за пустяки, останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире. Голова болит, повторял старик.